— Хватит. — Хватит. Там видно будет. — Порт мы еще не станем продавать, — сказал Фризье, — или продадим в Лондоне. — Лондоном нас не запугаешь, — отпарировал Ременант. — Господин Магиус, там свой человек не хуже, чем в Париже. — Прощайте, голубушка. Я вас выведу на чистую воду, — сказал Фризье. — Не советую вам выходить из моей воли. — Мазурик! — Осторожней, — крикнул Фризье. — Я скоро буду мировым судьей. Они расстались, осыпая друг друга угрозами, значение которых было в достаточной мере оценено обеими сторонами. — Спасибо, Ремананг, — сказала тетка Сибо. — Какое утешение для бедной вдовы знать, что есть кому за нее заступить. Вечером часов в десять Годисар вызвал в кабинет оркестрового служителя. Директор стоял перед камином в наполеоновской позе, усвоенный им с тех пор, как он начал управлять целым сонным актеров, танцовщиц, статистов, музыкантов, машинистов и вести дела с авторами. В таких случаях он закладывал правую руку за жилет и держался ею за левую подтяжку, а голову поворачивал в полоборота, вперед взор в пространство. — Скажите, Капинар, вы получаете ренту? «Тогда вы, значит, решили подыскать место получше?» — спросил директор. «Нет, сударь», — ответил оркестровый служитель, побледнев как полотно. «Так какого же черта? Жена твоя капельдинерша? Я не рассчитал ее из уважения к моему предшественнику. Тебя я взял чистить днем кенкеты за кулисами, вечером ты прислуживаешь в оркестре. И это еще не все». Когда на сцене изображается ад, ты у меня главного черта, по двадцать су за раз играешь, и все прочие черти у тебя в подчинении? Все театральные служители на такое место зарятся. У тебя голубчик, в театре много завистников и врагов. Врагов? — воскликнул Капинар. — А у тебя трое детей. Старшие уже детские роли играют. Я ему по пятьдесят сантимах разовых положил. Суда, не перебивай, — громовым голосом остановил его Годисар. И при всем этом ты хочешь уйти из театра. Сударь, ты хочешь дела обделать, чужое наследство нос суешь. Да ведь от тебя только мокренько останется. Мне покровительствует его сиачество граф Попино. Человек высокого ума и железной воли, которого король призвал в свой совет. Это было чрезвычайно мудро. Этот государственный муж, занимающий высокий политический пост, я говорю о графе Поппино, женил старшего сына на дочери председателя суда господина де Марвиля. Это один из осмотрительных и уважаемых высших судейских чиновников. Светоч судебного мира. Ты знаешь, что такое Ну так господин Демарвиль — законный наследник своего родственника Понса, нашего бывшего капельмейстера, на похоронах которого ты сегодня был. Я на тебя не в претензии за то, что ты отдал ему последний долг, Но ты потеряешь место, если будешь вставать нос в делах уважаемого господина шамуке Я, конечно, желаю ему всяческих благ, но можешь быть уверен. Отношения у него с законными наследниками Понса очень осложнятся. А мне плевать, а вот с председателем суда и графом Попинов нельзя не считаться. Так мой тебе совет. Не путайся в дела достойного немца. За него его немецкий бог постоит. Нечего тебе брать на себя роль Божьего помощника. оставайся -ка на своем месте в театре. Как-то лучше будет. Я понял, господин директор. Это был потрясенный папинар. Таким образом, шмуки, ожидавший, что на следующий день к нему зайдет бедный театральный ламповщик, единственный человек, который пожалел Понса, лишился и этого посланного ему судьбой защитника. Проснувшись на следующее утро в опустевшей квартире, Гремычный немец почувствовал всю тяжесть своей утраты События предыдущих дней и хлопоты по похоронам